Глава сороковая. Клейф возвращается из Рима к Пелмеллу. В одно июльское утро, когда на подворье Ягненка светило настоящее солнце, и два джентльмена, нанимавшие в складчину комнатки четвертого этажа, сидели по обыкновению с трубками за своими рукописями, и Таймс, глядь, в комнату к ним врывается новое солнце в особе молодого клейва с загорелым лицом рыжеватыми усами и бородой и теми ясно голубыми глазами которые мы оба всегда встречали с такой радостью ба клейв вы ли это юноша ба бенджамин восклицают пенденис и уаррингтон А надо сказать, что Клейв занимал такое высокое место в душе последнего, что найдись у меня в сердце хоть капля зависти к такому благородному товарищу, я позавидовал бы ему за любовь к нему у Арингтона. Увидя нас опять, он покраснел от удовольствия. Наш слуга Пиджин ввел его в комнату с торжествующим лицом, а прачка Флеганан выбежала из своей спальни, чтобы поскорее взглянуть на него и встретить приветной улыбкой общего любимца Клейва. В две минуты кресло, загруженное журналами бумагой, были опорожнены, и все это свалено в ящик с каменным углем. Клейв закурил сигару, и уселся так комфортабельно, как будто и не был в отсутствии. Когда он возвратился? Вчера вечером. Побывал в Чарлот-стрите на старой квартире. Завтракал на Фицройском сквере. Джемс бини запрыгал от радости, увидев его. Отец писал ему, чтобы он ехал домой и навестил Джемса бини «Милая мисс Рози, слава богу, здорова». «Благодарю вас. А мистерис Мэг обрадовалась, когда увидела его?» «Ну же, сэр, скажите по чести, вдовушка поцеловала вас при встрече?» Клейв посылает через комнату неразрезанный номер палмальской газеты в голову вопросителя, но вместе с тем так мило краснеет, что я немало не сомневаюсь в действительности нежного лабзания. «Какая жалость, что он не приехал немножко раньше, к великосветской свадьбе, чтобы проводить своего дорогого бернца и подписаться свидетелем в числе прочих вельмож! Мы описали ему всю церемонию и известили его о повышении друга его Флорака, теперь и нашего приятеля, директора Большой Англогальской железной дороги, князя Монконтурского». Потом Клейф рассказал нам, что он делал в продолжении зимы, как он забавлялся в Риме и каких он нашел там веселых товарищей. Не готовится ли он изумить свет какими-нибудь высокими картинами? Нет. Чем больше он работал, тем недовольнее становился своими произведениями. Но Джон Джемс будет дивным художником – Мы обратились с гордостью и самодовольством к тому самому номеру Палмельской газеты, которым бросил в нас молодой человек, и показали ему прекрасную статью Бейгема Эсквайра, в которой великий критик восторженно восхвалял картину, присланную из Италии Джоном Джемсом. Итак, он опять с нами. Окажется, что только вчера нас покинул, «Лондонцам все кажется случившимся только что вчера. Ни у кого нет времени замечать отсутствие соседа. Люди отправляются на мыс Доброй Надежды или в кругосветное путешествие или в Индию и возвращаются с женою и двоими-троими детьми, а мы воображаем, что они расстались с нами не далее, как накануне». Так каждый из нас занят собственными своими делами, расчетами, хлопотами. Такими себелюбцами делает нас жизнь, но себелюбцами не очерствелыми. Мы рады увидеть старинного друга, хотя и не плачем, расставаясь с ним. Мы смиренно сознаемся, что если и нас отзовет судьба, отсутствие наше также мало будет замечено как отсутствие всякого другого атома. После непродолжительной беседы Клейву нужно было сходить в Сити, куда пошел и я с ним. Свидание его с мистерами Джолли и Венсом в Фок-Корте кончилось, по-видимому, весьма удовлетворительно. Клейв вышел из гостиной с пресявшим лицом. Не нужно ли вам денег, любезный товарищ, сказал он. «Дорогой полковник предоставил в мое распоряжение значительную сумму, и мистер Венс говорит, что мистерс Венс и девицы будут рады, если я приеду к ним обедать». Он прибавил, что мой отец счастливо разделался с одним торговым домом в Индии и чрезвычайно выгодно поместил свой капитал у другого банкира. Венс вежлив как нельзя больше. «Да, в Лондоне все» необыкновенно добры и любезны. Все, без исключения. Потом, усевшись в гансомский кэп, который, вероятно, только что свез в сити какого-нибудь другого капиталиста, мы отправились в Вест-Энд, где мистеру Ньюкому предстояла какая-то важная сделка с портным. Он расплатился, по небольшому счету, с барской щедростью. Из магазина мистера Б к мистеру Труфиту всего один шаг. Наш молодой друг зашел к парикмахеру и оставил у него большую часть своих длинных локонов и рыжеватой бороды, которые привез с собою из Рима. С усами он никак не решался расстаться, так как живописцы и кавалерийские офицеры имеют право на это украшение. Да и чего молодому человеку не носить щегольского платья, щегольских усов, не украшать себя, не пользоваться удовольствиями и не греться на солнце, пока оно светит. Для фланели и огня будет время, когда придет зима, а для седых волос и сапогов на пробках целые годы старости впереди. Отсюда мы отправились с визитом в отель в Джермин-стрите, к другу нашему Флораку, который теперь жил там с большой роскошью. Напудренный великан с огромными княжескими гербами на пуговицах торчал на подъезде и снес к князю наши карточки. Когда отворилась дверь в комнату второго этажа, нам послышался как будто крик радости, и князь в великолепном персидском шлафроке выбежал из комнаты, бросился вниз по лестнице, и начал целовать Клеева к почтительному удивлению ливрейного титана в ливрее. «Пойдемте, друзья мои!» скрикнул добрый французик. «Я вас представлю, мадам, Ля, то есть моей жене!» Мы вошли в гостиную. Здесь сидела дама лет 60, и мы торжественно были представлены мадам, ля принцесс де Монконтур, Хиг из Манчестера. Она сделала нам чопорный реверанс, но приняла не совсем холодно. Надо сказать, редкая женщина при виде милого, открытого и веселого лица Клейва Ньюкома могла долго сохранять суровость на своем лице». «Я слыхала об вас не от одного князя», — сказала дама, несколько смутясь. Ваш дядя часто говорил мне об вас, месье Клейф, и о вашем добром батюшке. Сесон директор, шепнул мне Флорак, я никак не мог догадаться, которая из ньюкомских фирм приняла на себя эту обязанность. Итак, вот вы и в Англии, продолжала дама своим ланконширским выговором, «Вот вы и в Англии. Надеемся видеться с вами часто. Не здесь, в этом шумном отеле, которого я терпеть не могу, а в деревне. Наш дом всего в трех милях от Ньюкома. Он не так велик, как дом вашего дядюшки, но я надеюсь видеть вас у себя почаще и вашего друга мистера Пен если ему случится быть в нашей стороне». «Я обязан заметить» что приглашение, сделанное Пен Денису, высказано было в выражениях далеко не так радушных, в каких предложено было княгиней гостеприимство самому Клейву. «Не встретим ли мы вас у вашего дяди Гобсона?» — продолжала княгиня, обратясь к Клейву. «Жена его, примилая, преобразованная дама, она всегда так добра и любезна, и мы обедаем сегодня у них». Бернс с женой отправился в Ньюком, чтобы провести там медовый месяц. Леди Клара — примилое сознание. Ее папа и мама тоже такие ласковые. Какая жалость, что сэр Брэйан не мог быть на свадьбе. Весь Лондон был приглашен. Сэр Гарвей Дикс говорит, что он поправляется медленно. Мы при жизни уж умираем, мистер Льюком. Не горько ли думать? что среди всего блеска и счастья, не может наслаждаться ни тем, ни другим. Но будем надеяться лучшего и не станем отчаиваться в его выздоровлении. Среди этих и подобных заметок, в которых бедный Флорак принимал очень мало участия, потому что в обществе пожилой своей супруги казался глухим и пасмурным, прошел весь наш визит, и мистер Пенденис, с которым едва перемолвили два-три слова, имел полную свободу молча делать наблюдение над особой, которые его представили. Как на столе лежали два красивенькие пакетца, адресованные на имя княгини Монконтур, рецепт за номером 9396 с тем же адресом и множество листков бумаги, исписанных каббалистическими знаками, за подписью модного врача Сера Гарвия Дикса, я догадывался, что леди Монконтур находится или воображает, что находится не в удовлетворительном состоянии здоровья. Подле лекарства для тела. Тут были лекарства и для души. Десятки красивеньких книжечек в средневековых переплетах, большую частью старинной печати с картинками немецкой школы изображающими смиренных духовных особ с наклоненную на сторону головой, дев с лилиями в руках, детей в длинных накрахмаленных ночных рубахах и тому подобное, из чего следовало заключать, что владелица книг в это время не питала той неприязни к Риму, какую она обнаруживала в прежние годы своей религиозной жизни». Длинная полоса вышивания с готическим рисунком еще более обличала настоящий образ ее мыслей, и особе замечавшие все эти подробности, когда никто не обращал на нее внимания, показалось очень забавным, что точность ее предположений подтвердилась появлением огромного лакея, который громким голосом доложил о Гонимене и ввел его в комнату. «Сэля директер». «Пойдемте покурить в мою комнату, Пен», — проворчал Флорак, когда вошел Гонимен, чуть ступая по ковру, со сладенькой улыбкой, которая перешла в краску, лишь только он увидал племянника своего Клейва, сидевшего подле княгини. «Так вот тот дядя, который говорил госпоже де Флорак о Клейве и его отце!» Чарльз был, по-видимому, в обстоятельствах очень удовлетворительных, Чтоб пожать руку своего дорогого Клейва, он протянул две перчатки, белые как снег, и только что с иголочки. Флорак и мистер Пенденис исчезли из комнаты при появлении его, и потому нельзя дать подробного и точного отчета об этом умилительном свидании. Когда я выходил из отеля, у подъезда стояла коляска, запряженная парой отличнейших коней, На дверцах ее разрисованы были маленькие-прималенькие герцогские коронки. Под каждой был вензель, так разборчиво написанный, как гвоздеобразные надписи на одной из леярдовых ассирийских колесниц. Я догадался, что княгиня намерена ехать со двора, чтобы подышать воздухом. Клейв прошел мимо прадедовского банкирского дома в Сити, не подумав завернуть в него чтобы повидаться с своими родными. Делами заведовал теперь один мистер Ньюком, так как мистер Бернс находился в Ньюкаме, а баронет едва ли вернется когда-нибудь в контору. Но Клейв не мог не сделать визита дамам и не дальше, как на другой день, разумеется, по одной только обязанности, отправился в Парк Лен. «Господа, уехали на прошлой неделе», «Скоре после свадьбы», — сказал Клейву, сопровождавший их в Баден-Лакей, который отворял ему дверь и сразу узнал его. «Сэр Брэйан, слава богу, здоров, сэр. Их фамилия в Брайтинге. Мисс Ньюком живет с гранд мама в Лондоне на квин стрит в Мэйфэре». Локированные двери затворились. Медный молоток отозвался к Клейву своим обычным насмешливым звуком, и молодой человек спустился с лестницы, несколько озадаченный. Надо ли говорить, что он нарочно был в клубе и справлялся в адрес календаря о номере дома Леди Кью в квин стрит Ее сиятельство наняла меблированную квартиру на летний сезон, и потому между обитателями квин стрита не оказалось подобного благородного имени. Мистера Гобсона не было дома. То есть Томасу приказано было не принимать в известные дни или до известного часу. Таким образом, тетушка Гобсон видела Клейва, сама не быв, видимо, молодым человеком. Не могу вам сказать, как он сожалел об этой неудаче. Таким образом, все его визиты, требуемые приличием, были кончены — и он пошел обедать к Джемсу Бини, после чего отправился на рон назначенное ему на тот вечер, некоторыми из холостых его приятелей. Глаза Джемса Бини просияли от удовольствия, когда он увидел своего Клейва. Молодой человек, послушный отцовскому наказу, поспешил на Фицройский сквер тотчас же по вступлении во владение прежней своей квартирой, которая оставалась за ними во время его отсутствия, старая мебель и украшенные резной работой шкафы, портрет отца, уныло выглядывавший из рамы, произвели на Клеева какое-то странное впечатление в день его приезда. Нет ничего удивительного, что он был рад выбраться из уединения, населенного множеством грустных воспоминаний, и бежать на гостеприимный Фицрой-сквер к своему опекуну и другу. Джеймс не поправился здоровьем в десятимесячное отсутствие Клейва. После падения он не мог свободно ходить или заниматься привычными ему упражнениями. Ему также трудно было ездить верхом, как покойнику мистеру Гибану, на которого Джемс несколько походил с лица, и философия которого находила в нашем приятеле-шотландце горячего приверженца. С отъездом полковника Джемс нередко вступал в диспуты с мистером Гоннимэном за бутылкой Бордосского по поводу знаменитых 15 и 16 глав упадка и падение Западной Римской империи, и поражал на голову почтенного пастора, Джемс, подобно многим другим скептикам, был чрезвычайно упрям и с своей стороны был твердо убежден, что все пасторы столько же верят в свои обряды, как римские Авгуры. Правда, что при этих диспутах бедный гонимен, убегая от нападающего Джемса, ронял одну за другою части своего вооружения, но по окончании битвы Чарльз с подбирал их снова, оттирал досуха и снова надевал на себя. Искалеченный падением и принужденный сидеть дома, где известное нам общество мало занимало его, Джемс бини искал отрады в наслаждениях стола и пользовался ими тем безотчетнее, чем менее позволяло ему здоровье. Плутишка Клейв заметил огромное улучшение в комиссариате бини с последнего пребывания здесь полковника, ел за его столом с благодарностью и не говорил ни слова. Несколько времени он скрывал даже от нас, что миссис Мэг до крайности наскучивает доброму джентльмену, что Бинни чахнет от ее нежности, старается удаляться от нее, и беспрестанно дремлет в своих вольтеровских креслах. Бывает весел только тогда, когда приходит кто-нибудь из знакомых в вдовушки или она уходит со двора. Он дышит свободнее, когда ее нет, и пьет вино аппетитнее, когда избавляется от невыносимого бремени ее присутствия. Я утверждаю, что великие несчастья в жизни — ничто. Потеря состояния — «Просто укушение мухи! Потеря жены! Сколько мужей пережили это горе и потом женились снова, как будто ничего не бывало! Не то тяжело, что вы потеряли, а то, что вы должны выносить каждый день! Я не могу себе представить ничего ужаснее, как после долгой привольной холостой жизни сидеть изо дня в день с хорошенькой, но не дальнего ума женой, отвечать ей на пустые речи о погоде, хозяйстве и тому подобном, кстати, улыбаться, когда она расположена быть веселой, смех этот хуже слез, и приноравлять разговор к уровню ее ума, зная, что слово, употребленное не в обыденном его значении, не будет понято вашей прекрасной приготовительницей чая. Женщины легко выносят эту бессмысленную жизнь — У них на роду написано быть ханжами. Какая добрая женщина не улыбается по временам при шутках и рассказах мужа или отца и не была бы готова улыбаться за чаем, завтраком и обедом, если б только ему хотелось шутить или рассказывать. Лесть их натура, увиваться, льстить и дурачить кого-нибудь — дело каждой женщины». Она не женщина, если не исполняет этой обязанности, но мужчины не наделены таким запасом ханжества или долготерпения, они чахнут, когда им скучно, или бегут в клуб, в трактир для развлечения, говоря сколько можно деликатнее, избегая всяких грубых выражений. Я должен сказать, что миссис Маккензи при всей ее веселости и любезности, мало-помалу уничтожала своего сводного брата Эсквайра Джемса Бини, что она была для него моровой язвой, отравляла его атмосферу, повергала в бесчувствие его члены, отгоняла от него сон, что со дня на день, по мере того, как она расточала своему дрожайшему Джемсу прошлое изъявление любезности и нежности, Дрожайший Джемс становился более и более грустным, и никто не знал, какая снедает его болезнь. Он обратился к медикам. Принимал маковое молоко, мандрагору, пилюли, и все напрасно. Ртуть в барометре бедного Джемса опускалась ниже и ниже. Если ему приходило в голову ехать в Брейтон и Чайльтенгем, прекрасно. «Какие бы ни были у миссис Маккензи важные дела, какие бы удовольствия не предстояли ее душечке Рози, а в ее лета, милая моя миссис Ньюком, — говорила вдовушка, — кто не захотел бы сделать все, чтобы доставить удовольствие юному созданию? Ни при каких обстоятельствах я не могу и подумать оставить моего бедного братца!» имела самое высокое понятие о своих правилах. Мистерс Ньюком была такого же понятия об ней. Эти две дамы очень подружились в продолжении последних месяцев. Мария по обыкновению своему благодарила Бога за то, что он наделил ее умом и добродетелью, и милостиво допускала миссис и мисс Маккензи в круг поклонников ее добродетелей и дарований когда почтительный Клейф на другой день после приезда обедал у мистера Джемса. Дамы, несмотря на восхищение при виде возвратившегося молодого человека, отправлялись на вечер к его тетке. Целый день они только и говорили, что о князе и княгине, которые также приглашены были к обеду на Брайанстонский сквер. «Ах, боже ты мой!» — ворчал Джемс Бинни. Хотел бы я, чтобы эти князь и княгиня провалились сквозь землю с тех пор, как вы познакомились с ними. Я не слышу от вас ни о чем другом». Клейф, как благоразумный человек, ни слова не говорил ни о князе, ни о княгине, с которыми он имел честь видеться, как нам известно, в тот же самый день. Но после обеда Рози шепнула своей мамаше что-то на ухо, Та обняла Рози, поцеловала и назвала душечкой-умницей. «Как бы вы думали, Клейв?» «Что она говорит?» — сказала миссис Мэк. «Удивляюсь, как мне самой не пришло это на мысль». «Что ж такое, миссис Маккензи? спросил Клейф, улыбаясь. «Она говорит. Отчего бы и вам не поехать с нами к вашей тетушке?» «Мы уверены, что мистер Ньюком будет рада вас видеть!» Рози, приложив свою ручку к устам мамаши, возразила. «Зачем вы это говорите, шалунья мамаша? Не правда ли, что мамаша шалунья, дядюшка Джемс?» За этой выходкой следуют новые поцелуи, из которых один достается на долю дядюшке Джемсу, и когда Рози уходит одеваться, Мамаша плачет от умиления. «Что за милое создание? Она вечно думает о других». «Вечно». Клейв говорит, что он посидит и выкурит по трубке с мистером Бинни, если они позволят. Джемс меняется в лице. «Мы эти вещи давно бросили, мой любезный Клейв». «Давным-давно бросили!» — восклицает мистис Маккензи, выходя из столовой. «Зато занялись бордоским любезнейший!» — шепчет Джемс. «Возьмем-ка другую бутылочку, да разопьем за здоровье дорогого полковника и за скорое его возвращение, помилуй его, Боже!» «А что, Клейв? Ведь Том счастливо отделался от беды, и славно поместил свой капиталец в Бондальконтском банке. Говорят уж, и дивиденд выдается. Клейф ничего не знал о Бондальконтском банке, кроме немногих слов в письме отца, которое нашел утром в Сити. «И меня щедро подарил», — прибавил молодой человек, после чего оба собеседника выпили еще по стакану за здоровье полковника. Мамаша и Рози, прежде чем отправиться к с Ньюком, заходят в столовую показать свои нарядные розовые платья, и Клейф закуривает сигару на дорогу. тот то будет торжество в собрании, когда лицо молодого человека появится там из-за облаков дыму.